Второй ключ. Папесса. Папесса могла прочитать в слезах любого человека все, что он видел во сне. Весь свой век она провела в Ульме и в молодости гаданием не занималась. Она говорила, к чему мне смотреть в чужой кусок времени, только для того, чтобы увидеть, из чего это время сшито? Меня не интересует, что господа носят в своих часах и который час удам под корсетом. Рассказывают, что она решила на углу одной улицы построить небольшой домик. Как только закончились земляные работы, строители потребовали, чтобы она принесла свои карты. Велели их хорошо перемешать и перекрестить, а затем под каждой из 78 камней фундамента ее дома положили вверх рубашкой по одной карте и не открывали их, чтобы посмотреть, где какая. В этом доме как-то вечером по Пессе приснился сон из тех, что длятся в два раза дольше, чем ночь, в течение которой они снятся. Она лежала в своей кровати с металлическими шарами на каждой из четырех опор. К ней подошли мужчина и красивая молодая женщина. Обвязали ей шею и ее косой, а косу привязали к ножкам к кровати в изголовье. Потом немного приподняли кровать ровно настолько, чтобы коса натянулась. и сказали ей, «Сейчас мы перенесем твой дом на небо. Для этого нам нужна всего лишь одна хорошая ночь. Мы работаем быстро, сил у нас много. Если не будешь сопротивляться и кричать, мы тебя не тронем. А закричишь, увидишь свой дом на небе тут же, мы даже не заставим тебя покидать кровать. Она принялась кричать». Поэтому они приподняли из изголовье еще выше и продолжали выносить из дома все подряд и укладывать на телегу. Она продолжала кричать, и тогда они просто подняли на дыбы ее кровать вместе с ней, и она осталась в кровати, подвешенной за свою косу до самого утра. Проснулась она в своей постели, но посреди пустыря. За эту ночь, пока она спала крепким сном, воры действительно украли ее дом, и вывезли все до последнего камня и плитки черепицы. Никогда позже не было найдено ни оконной рамы, ни дверной ручки. Единственное, чего воры не тронули, была кровать с балдахином на четырех опорах. Однако она стояла почти вертикально, прислоненная изголовьем к стене соседнего дома, так что ее хозяйка лежала в ней полузадушенная своей косой и глядела в землю себе под ноги. После этого папеса не захотела строить новый дом, а поселилась по соседству. Тем временем на месте фундамента украденного дома выросли белые и красные розы, кипарисы, подсолнухи, колосья пшеницы, лилии и пальмы. А посреди сада тянулось вверх древо жизни, а рядом с ним древо познания, и повсюду ветки и цветы растений сплетались в венки и образовывали арки. С тех пор Папесса говорит, что дом ее на небе. Держит в саду кровать с балдахином и, расположившись в ней, разглядывает свои карты. Здесь и застал ее поручик Апуич. Он прошел, как ему и сказали, между двумя камнями, черным и белым, и вошел в сад. «Это ты, Папесса?» — спросил он занимавшуюся чем-то старуху. «Я лунная дева», — ответила она. Поручик потребовал ему погадать. погадать и на него и на отца старуха велела ему прийти вечером когда Апуич пришел она разложила карты по кровати и перевернув первую карту начала читать по ней следующее твой отец принадлежит к ордену прочно связанных друг с другом людей в монастырях таких зовут общежителями это монахи живущие в сообществе они вместе едят ходят на молитвы вместе живут а здесь в миру живем мы — это люди, которые прежде всего держат в своих руках власть, ведут войны. Твой отец обладает силой, в руке у него сабля, а под сапогами одна выигранная война. Кроме того, и он сам, и все подобные ему отличные врачи, травники, певцы, строители, виноградари, музыканты и писатели». «Что касается тебя», — продолжала Папесса, по-прежнему глядя в ту же самую карту, «ты не сможешь войти в их круг, в круг людей вроде твоего отца. Трудно приходится сыну победителя. Мир никогда не будет принадлежать ему. Так и с тобой. Твой отец и его братство до самой смерти будут редить тебя и других своих детей в ползунки. Так и состаришься в люльке». Тебе постоянно снится родительский дом. Ты больше любишь не мужские иконы, а женские. И твое место в братстве тех одиночек, которые живут, каждый сам заботясь и о себе, и об одежде, и об очаге. В одиночестве ты и ешь, и спишь.